Глава шестая. Август. Между водой и песком. Сверху Одесса авиапассажирам понравилась, хотя посмотреть на нее толком и не довелось. Промелькнули дачные домики, синебурая линза, море по правую руку, самолет клюнул носом и через десяток секунд уже прыгал, катился по выгоревшей и пыльной траве. «Приехали, товарищ Лавренко! Выбирайся!» — с облегчением призвал командир. Вообще, с виду ты гораздо легче, чем в натуре. А инструмент твой, так это вообще...» Сползая на землю, Тимофей и сам испытал облегчение. Все-таки летать на аэроплане мечталось как-то иначе. А тут и снизу, и сверху жутко дует, глаза слезятся, а когда пассажиры углядели среди голубизны небосвода группу самолетов, так вообще стало не по себе. К счастью, соседи по небесам то ли не разглядели жмущийся к земле биплан, то ли вообще были своими краснозвездными летунами. В общем, обошлось. А то на борту из всего оборонительного вооружения имелись лишь пистолеты пилота и старшего лейтенанта Землякова. Пустой крюк-вертлюк для пулемета, да та самая малополезная лопатка. Земляков свалился с самолета, приложил руку к сердцу благодаря летчика и проникновенно сообщил. «Спасибо! Век не забуду! Извини, спешим!» но с меня причитается. Будет случай, будет. Командир был прав. Следовало поспешать, а то полный отош случится. Как оказалось, долететь до славного города Одессы оказалось куда легче, чем добраться до, собственно, порта. Автомобили на аэродроме имелись, но сугубо технические. Давать их даже сотрудникам СМЕРШ никто не собирался. Да, пожалуй, на таких раздолбанных бензовозках и бомбовозах недалеко и уедешь. Добирались на перекладных, и старший лейтенант порядком нервничал. Уже темнело, а где именно те нужные причалы, глубокая военная тайна. Несся Тимофей на подножке трофейного фургончика, вертел головой, пытаясь запомнить славный город Одессу, платана и дома, что по самые чердаки удушены диким виноградом. Пахло пыльным камнем, бензином, южной приморской ночью, птичьим пометом, а иногда жареными баклажанами, что остро напоминало о мирных временах и категорически пропущенном обеде. «Смотри, смотри, Тимофей!» прокричал из кабины старший лейтенант и вновь глянул на слабо мерцающий циферблат часов. «Дорогу запоминай! Не успеем? Назад пешком пойдем!» «Я смотрю», — заверил боец Лавренко. «Хороший город!» «Да, хороший был город Одесса», — пробормотал старший лейтенант. «Был, да усох буквой и умом». Вроде добрались. Вот они, причалы. Но пришлось оформлять пропуска на КПП, затем перебираться через завалы каких-то искореженных труб, ибо часовые посоветовали самый короткий путь, который вовсе не оказался коротким. Выскочили к сгоревшим руинам склада. Впереди покачивались у пирса боевые катера. Там что-то грузили на борт. «Кто-то еще не ушел», Обрадовался земляков. Хотя, может, это и не те катера. Вот он, бодрый красавец, неожиданно сказали из темноты от самой воды. Спешит на всех парах. Товарищ Земляков, вы ли это в столь непотребном виде? Старший лейтенант замер на полушаге, потом одернул ремень с кобурой, повернул к краю пирса, четко приставил ногу и вскинул ладонь к пилотке. Товарищ майор! Часть командировочной группы прибыла для уточнения обстановки. «Для уточнения?» — зловеще переспросили из воды. За краем пирса угадывались головы стоящих в лодке людей. «Ну иди сюда, Евгений Германович. Будем уточнять и отвешивать заслуженные награды». «Но с учетом сложившейся обстановки?» — возвал земляков, спрыгивая в суденышко. «С учетом, с учетом», — грозно заверил здоровенный офицер в морской фуражке. «Федор, заводи!» Фыркнул двигатель катера. «А я! Товарищи офицеры! А я как же!» Заорал Тимофей, чувствуя не только обиду, но и намечающиеся бесконечные неприятности вроде беспризорности и объяснений с местным комендантом. К счастью, мотор катера не сразу завелся, и начальство успело переговорить между собой. Судя по всему, выясняли, кто такой боец Лавренко и какого черта он вообще тут нужен. «Парень полезный и вообще ко мне приписан», — был слышен оправдывающийся голос Землякова. «Твою ж дивизию! Ладно, пусть лезет, будет при штабе тебя дурака сторожить». «Чего ж меня сторожить? Я и сам вполне!» Старший лейтенант ободряюще махнул рукой Тимофею. «Садись! А мы, значит, на полуглейсере пойдем?» Боец Лавренко не без некоторой нервности спрыгнул в суденышко. Катерок казался размером с не очень могучую шлюпку, Весь открытый, да еще на носу и в трюмчике ящики с боеприпасами закреплены. Тимофей предпочел бы стоящие впереди боевые катера с пушками, рубками, антеннами и, наверное, броней. А здесь дно под ногами так и вихляет, будто на волне стоишь. Но выбирать не приходится. Главное, чтобы вообще на берегу не оставили. А то запросто припишут какой-нибудь портовый склад охранять. Их тут вон сколько. Один из катерников отдал концы, Двигатель взревел, и суденышка уверенно устремилась на темный простор. Моторист знаком указал Тимофею на выступ у кормы. Садись. Задняя часть бойца Лавренко одновременно ощутила жесткость конструкции, вибрации двигателя и мягкое, но грозное покачивание воды. И как к такому приноровиться? Вот жизнь. Еще к самолету не привык, а уже тонуть примиряешься. Морской старшина, командир полуглисера. Стоял у руля. Трое смершевских офицеров сгрудились на ящиках в середине и что-то тихо обсуждали. Похоже, старшему лейтенанту Землякову приходилось несладко. Рядом с Тимофеем сел матрос. Протянул ладонь для знакомства. Крикнул в ухо. «Федор! Моторист-пулеметчик! Будем хорошо знакомы!» «Тимофей! Автоматчик!» «А я думал, ты сапер!» показал в ухмылке стальной зуб юморист-матрос, кивая на саперку на поясе пассажира. «Автомат временно забрали. Ограничение по весу нам было назначено», пояснил Тимофей, сдвигая назад чехол с инструментом, не дававшим никому покоя. «А что, у вас надежный линкор? Я-то в морских делах не особо разбираюсь». «Вот тут не сомневайся, надежнее не бывает. Скорость и живучесть имеем. 15 десантников с полным багажом на борт берем. Да еще и поди-попади в нас». Это в мошку, влепят парочку трехдюймовых и амба. А у нас, катайся спокойно. <звучит> Мошка, прозвище катеров проекта МО-4, морской охотник. <звучит> Насчет трехдюймовых моторист явно преувеличивал. Такую скорлупку, наверное, и отдаленным прилетом снаряда немедленно прокинет. Но полуглиссер шел уверенно, да и не выберет ответственный майор морского смерж ненадежное транспортное средство. Разглядывать начальников старшего лейтенанта Землякова понятно было неразумно. Но как не оценить? Майор в армейской форме и морской фуражке производил впечатление. Под два метра ростом, широкоплечий, здоровенный, похожий на борца или штангиста. Такой троих фрицев в мгновение заломать способен, даже и не вспотеет. Ремень отягощен оружием, подогнан портупеей. Это майор тоже носит явно не на показ. Его спутник в погонах Старлея тоже крепкий, хотя и чуть поскромнее статью. Определенно, на фронте бывали оба, но наград почему-то не носят, как и земляков. Ну да, контрразведка, у них все по-своему. «Вон, догоняем!» — указал моторист. «Считай, не опоздали. Наш конвой едва из порта вышел!» Тимофей не разглядел, а скорее угадал во тьме целую флотилию. Темные тени катеров двигались от порта двумя колоннами. Низкие катера с танковыми башнями и еще какие-то, все с пушками, много. И мелкие полуглиссеры тоже шли. Группа десанта на Жибрияны вышла в 22 часа 15 минут. В ее составе были малые охотники номер 044, 086, 112, бронекатера номер 32, 33, 71, 75, 215, 314, 324, 336, 337, 338, два минных катера и три полуглиссера. На борт были приняты 285 человек из 384 отдельного Николаевского батальона морской пехоты, 4 82-мм миномета, 10 противотанковых ружей, более 2 тонн боеприпасов и 1,5 тонны продовольствия. Это хорошо, не самый распоследний корабль контрразведчикам достался. Между тем офицерское совещание стало понапряженнее. Похоже, майор Великан был готов прихватить за грудки старшего лейтенанта Землякова. Тон беседы явно повышался, хотя угадывать приходилось больше по жестикуляции и мимике спорщиков. «Знаешь, что это за десант? Расклад сил, представляешь?» — рычал майор. «В общих чертах». «Это будет однозначно успешная операция», — защищался земляков. «И нам итог важнее. Тут шанс есть». «Шансы и итоги! Ты, Евгений!» Дальше пошло неразборчиво и тихо, но в заключение майор так двинул кулаком по станине пулемета, что весь катер содрогнулся. «Товарищи офицеры!» — жалобно призвал, обернувшись от штурвала, командир судна. «Извини, старшина, мы уже завершаем», — показал старший лейтенант и контрразведчики вновь зашептались. Моторист со значением покосился на Тимофея. Тому было немного стыдно за начальство, хотя по всему выходило, что недолгая служба рядового Лавренко в СМЕРШ подошла к концу. Но нужно было выглядеть поприличнее и перевести разговор на нейтральную тему. «Я думал, на море качать сильнее будет!» прокричал Тимофей в ухо мотористу. «Полный штиль!» – показал матрос. «Луна, полночь, лирика!» «Романтичных девушек только не хватает!» Тимофей ухмыльнулся, ткнул в сторону темного берега, в звездное небо. «Они засекут нас? Не налетят?» Моторист успокаивающе махнул рукой. «Ходим сейчас часто! Все спокойно! Не боись, немец уже не тот!» Тимофей показал, что не боится, а уточняет. Матрос кивнул на награды пассажира. «Где заслужил?» Боец Лавренко счел, что общие подробности в данном случае тайной не являются и указал вглубь берега. «Днестр! На плацдарме! О, речной коллега! Обрадовался общительный Федор Моторист. Засмеялись, но тут пришлось смешки прибрать. Старший лейтенант Земляков подзывал. Растегивая карман с документами, Тимофей перебрался через ящики, вскинул руку к пилотке и представился: Рядовой Лавренко! временно прикомандированной группе. «Вот, и порядок человек знает, и догадливый», проворчал майор, забирая красноармейскую книжку. «Не то, что некоторые». Старший лейтенант Земляков отстраненно любовался луной, а остальные офицеры изучали не особо-то интересный документ бойца Лавренко. «Нормальная военная биография», — молвил майор, возвращая книжку. «Вот только юнты, Тимофей Артемович, для десанта». «Это тоже нормально», – защитил крепкий старший лейтенант. «У нас Мишка еще моложе был, но уж воевал на совесть. Такое время!» «Тоже верно», – буркнул майор. «Так вот, боец Лавренко, поступаешь в распоряжение старшего лейтенанта Нероды. Рекомендует тебя как человека расторопного, не глупого, будешь выполнять обязанности связного и часового. Будете при штабе десантников, вперед не лезть ни при каких обстоятельствах. «Основная задача — присмотр за старшим лейтенантом Земляковым. Он обязан аккуратно дождаться конца боестолкновений и аккуратно приступить к своим прямым обязанностям. В случае чего, прострелите ему ногу. Тоже очень аккуратно». «Левую», — нагло уточнил Земляков. «Правая у меня толчковая». «Подерзи еще, подерзи», — с опасной ласковостью предложил майор. «Прям как сержанточка себя ведешь, нахватался гламура». Не те времена. Запомнил? Или повторить? Запомнил, товарищ майор, вздохнул Земляков. Не-не, я еще повторю, нажал майор. Нерода, ты пока бойца проинструктируй, а мы тут еще пошепчемся. Развязывая тяжелый вещь мешок, старший лейтенант Нерода заметил: Нарушения установленной дисциплины ведут нас к неизбежным неприятностям. Но мы с тобой это помним, так, Лавренко? Так точно. Ведут. Значит, будем избегать». Старший лейтенант извлекал из мешка чехлы и подсумки, почти все новенькое, пахнущее неношенной кожей и чистым брезентом. Ты у нас что имел на вооружении в своем славном бытии на прекрасных берегах Днестра? Автомат имел, ППШ, хороший автомат, надеюсь вернут, намекнул Тимофей. Правильно, доверие к своему привычному и проверенному оружию основа успешного боя. Но в запасе у нас автоматов нет так что пока получишь легкую артиллерию. Тем более ты нынче на должности посыльного связного. Гонять по берегам уместнее налегке. Пистолет системы Токарева в руках когда-нибудь держал? Приходилось. Мне разведчики показывали. Только, товарищ старший лейтенант, пистолет мне не положен, и стреляю из него я не очень уверенно, честно сказал Тимофей, стрелявший из пистолета единственный раз, да и то из трофейного парабеллума. «Это временно», «И в виде исключения. По окончании высадки вернешь», — пояснил Нерода, расстегивая кобуру. «Тьфу, тугая? Новая? Смотри сюда!» Тимофей получил краткий пистолетный инструктаж. Потом новый командир заставил снять с ремня пустой подсумок под диск, ибо болтается, как использованный контрацептив, и вводит личный состав в недоумение. Боец Лавренко свернул подсумок и упихал в карман шаровар. Нерода хмыкнул. Запасливый. Ладно, навешивай пистоль». Разрешите, товарищ старший лейтенант, кабурой заняться. Я быстро. Тимофей кончиком штыка разработал петлю застежку по хуче кабуры. Покачивание катера и темнота порядком мешали, но для человека вдоволь наработавшегося с кожами и обувью задача пустяковая. Понимаешь? одобрил Нерода. Теперь о диспозиции. Тимофей под от двигателя запоминал коротко и точно описываемые детали предполагаемого места высадки. Старший лейтенант явно был в курсе подробностей операции. Берег, косу, рельеф, даже ориентир колокольню в селе описал прямо как на картинке. Опасные направления атак противника тоже оказались понятны. «Вопросы, боец?» — осведомился Нерода. «Пока все ясно, товарищ старший лейтенант, но мне бы хоть пару гранат, а?» «Вот с этим не выгорит. Мы с тобой имеем тыловую задачу, присматриваем за товарищем Земляковым. И это важно, поскольку без него наша операция превращается в довольно глупую прогулку. Кстати, и ты со своим румынским уверенным наречием должен быть в целости и сохранности, дабы переводить и истолковывать. Так что никакого гранатного боя и рукопашных». Нерода глянул на часы. «Скоро дойдем. Передохни пока». Далее остаешься строго при мне и землякове. Без разрешения ни шагу». Тимофей сел рядом с мотористом и попытался собраться с мыслями. Получалось, что внезапно стал штабным. Присмотр, уход, допросы пленных, странный поворот. «Я думал, тебе разом и звездочку на погон навесят». Моторист смотрел на кабуру на поясе пассажира. «Не, сказали, что бегать много буду», — частично пояснил Тимофей. «Так что пока пистоль» а с скипидара плеснут уже на месте. Моторист засмеялся. «Хорошо вам, пехоте. Все выдают. Да и физкультурой регулярно занимаетесь. А у нас строго. Вот двигатель, а вот пулемет. Как хочешь, так и развлекайся. Впрочем, лично я не жалуюсь. Глянь вон по правому борту». Тимофей с трудом разглядел чужие катера. В смысле тоже советские, но иной флотилии. Те шли малым ходом ближе к берегу, и было их порядком. Группа прорыва в реку Дунай вышла из Одессы в 20.30 и насчитывала 11 бронекатеров, 6 минных катеров, 6 речных тральщиков, 10 полуглиссеров и 6 катеров ЗИС. Командовал группой капитан второго ранга Давыдов. Сила, однако. Вон такие сложные десанты высаживают. Все в полуглисере смотрели на темные тени. Ракотал двигатель, люди молчали. Наверняка офицеры-контрразведчики знали побольше бойцов и матросов. Но и так было понятно. Очень сложная и решающая предстояла операция. Наверное, какие-то из этих катеров не вернутся на базу. Это ведь море. Тут закопаться в траншею не получится. Да и в Митсанбат не особо доковыляешь. Жутковато. Тимофей утешил себя напоминанием, что лопатка при нем, в случае чего она и вместо весла может послужить, то уже проверено. Да и вообще... «Не в первый раз нам высаживаться на вражеские берега». Офицеры смотрели на берег, о чем-то разговаривали, уже вполне спокойно и деловито. Потом старший лейтенант Земляков перебрался через груз и вручил кормовой команде две плитки шоколада. «Подкрепитесь, бойцы, пока не началось». Земляков подмигнул бывшему подчиненному и полез назад. Шоколад оказался жутко вкусным. С мотористом по очереди отламывали дольки, запивали фляжной водой с алюминиевым вкусом. Матрос удивлялся. Так и тает на языке. Это точно не трофейный, тот пакостный. Плитки были в чистой фольге, без всяких надписей. Тимофей подозревал, что шоколад особый, повышенной питательности. В пехоте о таком продукте ходили упорные слухи. Наверное, уж контрразведки с таким питанием хорошо знакомы. Дунуло в борт. Катера меняли курс. Моторист жестом подтвердил «Начинается». Ободряюще хлопнул Тимофея по плечу и полез к пулемету. Офицеры освободили место. Наступал момент, когда от действий флота зависело все. Росла впереди неочевидная, но угадываемая тьма берега. Ночь молчала, катера приближались лишь в стуки двигателей. Впереди ни единого огонька, ни одной вспышки выстрела. Тимофей осознал, что все равно пригибается к борту. Толку никакого. Когда начнется, прошьет на вылет. Но если вдруг рикошетом или еще как... Пехота не гордая, любую защиту ценит. Офицеры уже были наготове, готове, с вещмешками за спиной, автоматы на шеях, у всех короткий ППС, даже очень штабному землякову досталось нормальное вооружение. Всматривались в берег, в низкую нить косы справа. Тимофей вновь почувствовал себя напрочь временным и прикомандированным, пересел поближе. Моторист вцепился в направленный на берег пулемет, но там по-прежнему было тихо, а с головных бронекатеров вроде бы уже высаживались. Полуглиссер тоже убавил ход. «Пошли!» – приглушенно скомандовал майор за миг до того, как катер ткнулся носом в песок. Офицеры рванули за майором, Тимофей, стараясь не отстать, сиганул следом, и все-таки черпанул левым сапогом воды. Но под ногами уже оказался плотный сыроватый песок. Бежать было легко. Вот только контрразведчики оказались прыткими. Боец Лавренко двигался налегке, от этого даже как-то неудобно было, но все равно едва успевал держаться за начальством. Метнулись вдоль берега к разгружающемуся бронекатеру. Там, в хлюпающей тишине, выбирались из воды тяжко груженные бронебойщики и пулеметчики По песку быстро шарили саперы. Нет, тут мин. Сами немцы сняли, приглушенно сообщил майор-контрразведчик, командующему высадке лейтенанту, и, показывая пример, повел группу вглубь берега. По-прежнему не прозвучало ни единого выстрела. Катера высаживали группы рассредоточенно и быстро. Тимофей удивлялся организованности и слаженности действий. Помнится весной на берег Днестра лезли как придется. А тут вон как все натренировано. 384-й отдельный Николаевский батальон морской пехоты действительно был одним из лучших. Но огромную роль в успехе высадки сыграл и опыт командира высадки капитана третьего ранга Петра Ивановича Державина, шедшего на головном катере СК-044 и отлично знавшего район операции еще по довоенной службе морским пограничником. Майор прощально махнул рукой и рванул куда-то левее, а старший лейтенант Нерода шикнул «Падаем и ждем!». Со ската крошечного бугарка было видно, как рассредоточиваются и стремятся вглубь берега группы десантников, как лихорадочно разгружаются катера. Групп десантников было около десятка. Высаживались они широко, наверное, так оно и было задумано. Вообще, все знали, что делать, только боец Лавренко оказался как не неприлепи чего. Со стороны села, угадывающегося слева и выше, стукнул первый выстрел. Через мгновение вступил пулемет. И понеслось. Скотеров ответили крупнокалиберные пулеметы, бахнули орудия. «Женька, охраняй! Лавренко, за мной!» — рявкнул оглядывающийся нерода. Налегке рванули назад к берегу. Тимофей несся за мощным командиром, пытаясь понять, как тот вообще видит, куда ступать. Сходу влетели в тихую волну прибоя, Проскочили мимо хрипящих от натуги бойцов, выволакивали на берег боеприпасы. Тимофей принял спускаемый с борта ящик с минами. «Хорош ему! Мне парочку скиньте!» – скомандовал Нерода. Боец Лавренко вынес на песок не особо большой, но увесистый ящик, вернулся к катеру. Стрельба разгоралась, хаотично неслись над морем пунктиры трассирующих очередей. Противник полил густо, но как-то суматошно. Десантники выволакивали на берег последний груз, бронекатер отработал машиной, уходя на глубину. На прощание польнуло зарудия. Оранжевый факел на миг ослепил бойцов. «Живенько, хлопцы! Могут до нас присмотреться!» — ободрял Нерода, подхватывая ящики. Тимофей волок груз за командиром, задыхался и удивлялся. Старший лейтенант, судя по всему, мог бы и в одиночку катер разгрузить. И где таких здоровенных контрразведчиков учат и выкармливают? Все, Тимка, и так мы через чересчур. Нерода свалил боеприпасы. Где наш подопечный, комрад-переводчик земляков? Там, товарищ старший лейтенант, — указал Тимофей. Верно ориентируешься, молодец. Добежали до слегка копавшегося рядом с вещь мешками землякова. Бывший начальник вел огонь одиночными, навык обращения с автоматом у него явно имелся. По дальним вспышкам и выглядел очень злым. «Скучал, штрафник?» — осведомился Нерода, падая на песок. «Нехороший вы человек, Юрий. Сделали из меня бездельника и рады», — сообщил офицер-переводчик и вновь щелкнул из ППС. «Ему вольным снайпингом разрешили заняться, а он еще и недоволен», — удивился Нерода. «Фрицев пять уже положил, а? Там, похоже, румыны. Очень рахитичные». Земляков опустил автомат. «Чего у нас?» К штабу двигаем. «Вы до невозможности проницательны!» Командир не мелькал, уточнил Нерода. «Слышно его было разок. Со штабом, видимо». Офицеры оглянулись на хлопки минометов. Развернувшийся взвод огневой поддержки десанта открыл огонь. Накал боя нарастал. На фланге атака десантной группы, наступавшей по голой песчаной косе у низкорослого маяка, забуксовала. Там напоролись на огонь зотов, и попали под минометный обстрел из Жибриян. Попытка рывка вперед успеха не принесла. На встречу со стороны села поперли густые цепи противника. Десантники отползали, но особо отступать было некуда, море подпирало. Но тут вдоль берега подошли бронекатера и дали фашистам прикурить. Тимофей нес доверенный командованием Сидор, трусил следом за офицерами. От маяка сквозь яростную пальбу автоматов и катерной артиллерии донесся яростный крик атакующих десантников. «Вот, там до полундры дошло. Разозлились наши». Контрразведчики миновали засевших в окопчике очень занятых людей. Корректировщики и радисты управляли огнем катеров. Сейчас флотилия била по огневым точкам противника. Далее боец Лавренко оказался задействован как переводчик. Насчет румынского языка у десантников имелись и свои следующие люди, но пленных оказалось изрядно. «Сведения насчет линии укрепления в селе требовались срочно». Тимофей переводил вопросы сразу двум перепуганным сержантам-румынам. Те с готовностью отвечали, порываясь самолично и подробно нарисовать на импровизированной схеме пулеметные гнезда. Суровый старший лейтенант Земляков отпихивал нервные руки пленных и зарисовывал лично. «Два кола проволочного заграждения и опять минное поле, так? Вот напихали». Впереди рогатки, ежи и просто проволока напутана. Шагов 200-250. Снова линия в три кола. Опять мины. Третья линия. Пулеметные гнезда. Траншея в полный профиль. Это уже по восточной окраине. Загибается к морю. Прикрывает полевой аэродром. Румын трясло от требовательного жесткого тона землякова. От вворачиваемых старшим лейтенантом гавкающих немецких ругательств и они из кожи лезли, старались все точно изложить. Тимофей стремился все перевести дословно, а сам думал, да как такую линию вообще прорывать? Тут полк нужен, и с танковой поддержкой. К шести часам утра три линии были преодолены. Румыны и немцы дропанули в село. Причин тому было несколько. Во-первых, как с изумлением узнал боец Лавренко, Румыния вообще уже не хотела воевать. В смысле, всем государством не хотела. Вроде бы король Михай огласил обращение о выходе страны из войны. Пленные это в один голос утверждали. Да и контрразведчики особого удивления при таких новостях не выказали. Но румынам сложить оружие мешали фрицы. Посему главным являлось принципиальное «во-вторых». А попробуй наш десант останови. С пленными случился перерыв. Тимофей закурил, наблюдая работу батальонного КП. Комбат-майор у десантников был такой толковый, что прям аж завидно. Мелькал у КП старший Смершевский майор. Фамилия его оказалась Коваленко. Но нынче он вовсе не контрразведывательными делами и пленными занимался, а чисто десантными. Наверное, до Смерш в морской пехоте и служил. Фуражка и тельник на то определенно указывали. Бой шел уже в селе. Румыны сдавались пачками. Но отрезанные немцы дрались яростно. Большая часть врага дала дёру на Вилково, этот городок стоял в нескольких километрах западнее, на Дунае. Глядя на карту, Тимофей удивлялся, как тут все близко. Дали команду перебазировать КП в саму деревню. Там еще шел бой, но комбат стремился быть поближе к передовой. До Колокольни, где наметили НП, добрались быстро. Но теперь бойца Лавренко нагрузили на общих основаниях, временами аж ноги подкашивались. Пальба на улицах и в садах шла густо. Фрицы пытались вырваться. Наших бойцов-десантников было не так уж много. Село штурмовали лишь 4 группы из десяти. У остальных имелись свои задачи. Но на колокольне уже развивался красный флаг. Водруженный геройским батальонным почтальоном, во всем ощущалась полная уверенность в успехе, и даже когда на КП выскочили шальные немцы, их встретили, будто ждали. Тимофей лежал с гранатами за камнями. Справа были писари штаба во главе с громогласным главстаршином мироником, Слева — контразведчики. По немцам врезали так дружно и плотно, что покончили в минуту. Боец Лавренко только одну гранату и успел метнуть. Тут с фланга ударили и связные штаба. Остатки фрицев побежали, кого-то взяли в плен. Обиженный, просидевший короткую схватку рядом с радистами и батальонным знаменем старший лейтенант земляков, принялся за дело. Тимофей обыскивал немцев. Сведущий в тонкостях Нерода показал, как это правильно и быстро делать и приводил к переводчику. Допросы шли краткие. Нужных нашей группе немцев не попадалось, а так 10 отдельный егерский батальон немцев и солдаты из Ашметка 153-й пехотной дивизии. Попутно, на всякий случай, допросили румын из 380-го отдельного батальона, но те о майоре Балаше слыхом не слыхивали. «Ничего. Скоро нужные говоруны густо пойдут», утешился старший лейтенант Земляков. «Минут пять у нас есть. Давайте пока перекусим». Офицеры с любопытством открыли ландлизовский паёк. Написано было, что американский, специально для десанта. Консервы оказались какие-то крошечные. Наверное, американские десантники исключительно в одну харю их жрут. И сигареты в смешной пачке. На пять штук. Земляков отдал красивое, но сомнительное курево Тимофею. «Вот это напрасно, Тима», — сказал Нерода. «Организм нужно беречь с малых лет. С нашей беспокойной жизнью словить банальный рак легких будет просто досадно». «А я ему уже говорил», — обвиняющий ткнул пальцем сердитый земляков. «Все равно дымит». «Я только попробую из интереса. Это ж океанские, оправдался Тимофей, разглядывая пластинку хитроумных спичек. «Надо же! Прямо на бумаге печатают спички союзники!» «Что этот я отпробовать? Лучше шоколад грызи. Он полезнее!» Попробовали американский шоколад. По питательности и вкусу он оказался несравним с тем, что на катере ели. И сладкий, аж зубы липнут. Пришлось заедать галетами. «Да, не нашего размера этот паёк», — решил нерода и посмотрел на часы. «Ладно, пора нам выдвигаться ближе к косе». Ситуация подсказывает. «Нагрузимся?» — с намеком спросил земляков. «Возьмем, что сможем, но на сам передок ни в коем случае», — грозно предупредил командир группы. «Хватит анархии, Евгений». Земляков многозначительно огляделся, явно не наблюдая никакой анархии. Нерода погрозил ему кулаком. Тимофей перематывал портянки, ибо демонстрировать, что понимаешь больше, чем положено по званию, не самое разумное дело. На Кундукской косе шел бой. Одновременно со штурмом Жебриян группе десантников под командованием старшего лейтенанта Михайловского удалось занять окопы у основания косы. Собственно, это значилось одной из основных задач десанта – запереть отход противника к Дунаю. Коса Перешеек была длиннющей, но узкой, шириной всего метров 200. По ней и намеревались отходить немцы и румыны из-под Акермана, Залакар и Татарбунар, Десантники спешили. Под обстрелом, ведущимся из крошечных рыбачьих поселков Курение и Волчок, атаковали по косе, стремясь вышибить врага из кособоких, крытых камышом хижин. Собственно, ничего иного опорного на косе и не имелось, только впереди маячила пара таких же крошечных домишек с колодцем, именуемых хутором Кринички. Это уже у самой двойной прорвы – проливчика, соединяющего Лиман-Кундук с морем. Группа нашего десанта насчитывала 58 человек. Маловато, зато люди сплошь обученные и упорные. За поселочек удалось зацепиться. Но ситуация тут же резко ухудшилась. На косу начали выходить отступающие части противника. Тимофей думал, что сдохнет. По ним никто не стрелял, но даже просто бежать в таком темпе по песку с тяжелым вещмешком за спиной и патронными цинками в руках было выше сил. Ноги вязли в песке, подгибались, В глазах темнело. Офицеры впереди рысили, как заведенные. Землякова тоже слегка пошатывала, а старший офицер группы с трофейным немецким пулеметом на плече вроде как на утреннюю зарядку вышел. Ох, быстрее бы упасть да помереть. Приблизились развалюхи с растрепанными крышами. Те самые курени. Росыпи свежих гильз, повисшие на древнем плетне румынская шинель, разбитые патронные ящики. Впереди на песке валялось несколько тел немцев. А дальше шел яростный бой за кренички. Пользуясь растерянностью врага, группа десантников рванула вперед и захватила крошечное хозяйство. Контрразведчики рухнули на песок. Стук сердец и хрипы заглушали недалекую стрельбу. «Юра, давай дальше!» — прохрипел земляков. «Мы здесь ни два, ни полтора!» «Нет такого приказа!» — напомнил, утверждая пулемет на сошках, старший лейтенант. «Мы резерв. Наши дела после боя начнутся». «Это крайне противоречивая постановка вопроса», — объявил главный переводчик, утирая потную рожу. «Начальник-то там. Случись что, возвращаться нам будет очень-очень неудобно. Товарищ Шведова нас определенно не простит». «Жека, ты сейчас докаркаешься?» — разозлился Нерода. «У нас конкретный приказ». И Маринка такие вещи понимает. Сказали быть здесь, мы будем. До сигнала. А ты ведешь себя, как пиджак необмятый. Для этого тебя учили, что ли? Вон, Тимка упал, молчит, приводит в порядок дыхалку и нервы. А ты зудишь и зудишь. Повтори какие-нибудь немецкие склонения, что ли. Они скоро пригодятся. Землюков хрюкнул и подмигнул Тимофею. «Да, верно. Совсем недавно сам переводчик почти такими же словами воспитывал Андрюху-водителя. Лежали, прислушиваясь к стрельбе. Видно, было плохо. Солнце слепило. Но по пальбе было понятно. Атакуют фрицы. Наш Максим почти не умолкал. Короткими, редко длинными, но лента за лентой. Выкипает, наверное, в минуту. Автоматная трескотня, стук винтовок, все густо». Но до гранат еще не доходит. Бинокль нужно было найти, пробормотал Нерода, глядя вдоль пулеметного ствола. Ни хрена не видно. Коса с развалюхами и закрывает. Земляков глянул на часы. Восемь ровно. Там уж два полка накопилось, даже без учета мамалыжников. Что их считать, Иродов, пробурчал старший группы. Вот снайперы ягеря это да. Умелые суки. Ну, все тот же десятый егерский. Элита пехоты с позапрошлого века пыжатся и регалии собирают. Вздохнул земляков и покосился на Тимофея. Ты нас, Лавренко, не слушай. Мы о своем, о стратегическом. Да пусть слушает, ему не повредит. Нормальный парень, не болтун. И бегает шустро, даром, что недокормленный. Одобрил нерода. Чуть не сдох, признался Тимофей. Чуть не считается, заверил земляков. Товарищ старший лейтенант, А давайте все же подтянемся. Прижмем пару снайперов машингевером, Все ж пользы побольше, чем бесцельно загорать. Лежи, прижимальщик. Их гадов подевы смотри, Скорее уж наоборот получится. Вот как ты сюда перся, не зная деталей? Совсем уж возгордился, а, Жека? Да при чем тут гордость? Возмутился переводчик. Вот так бы мы и лежали, дожидаясь конца боя. В чем разница, если у нас строго тыловое задание? Ага. «Вляпался бы ты по самое!» «Молчи и жди сигнала», — обозлился командир группы. «Мне, может, самому не в моготу?» «Да сколько...» — начал земляков. «Ракета!» — прервал начальство Тимофей. Над креничками висела едва различимая в солнечном сиянии блеклая звездочка, только по дымному хвостику и угадаешь. Нерода уже и сам увидел, был на ногах и с взлетевшим пулеметом. «Вперед! Эх, что-то рано!» Неважно, видимо, дела. а снайперах все помним?» Это был какой-то сумасшедший рывок. Тимофей вообще не думал, что можно так бегать. Вся мысль и ушла на то, чтобы не отстать. Мимо тел и брошенного оружия по блестящим гильзам и черным кровавым пятнам. У прибоя скалился солнцу щетинистый фриц, как гильзы блестели в распахнутом рту золотые зубы. За немногочисленными строениями креничек коса слегка изгибалась. Тимофей успел увидеть впереди что-то темное и густое, но осознать, что это не успел. Контрразведчики упали за стеной домика. «Юра, пулемет, живо!» — закричал высунувшийся откуда-то майор Коваленко. «А вы сидите, снаряжением патронов занимайтесь!» Через мгновение донеслась скороговорка вступившего в дело МГ. Десантники занимали позицию между домиком и остатками сарая, Бревенчатые сваи, вкопанные в песок для непонятных рыбацких нужд, опять же служили недурным бруствером. Огонь велся точно и метко, начинали отражать атаку бронебойщики, настоящих моторизованных целей здесь не имевшие и использовавшие ПТР вроде мощной дальнобойной винтовки. Затем вступали Максима ручные пулеметы, а уж потом поддерживали автоматы. Немцы перли плотно и бесстрашно. Промежутков между атаками хватало только на перезарядку и долив воды в кожух Максима. Тимофей оказался на подхвате. Заряжал диски, ползал к берегу за водой. Зачерпываемая котелком соленая вода, нагретая солнцем, как суп, казалось, ничего охладить не могла, но пулемету помогала. Потом, вместе со здоровенным санаструктором Василием, бинтовали тяжело раненого. В четыре руки со сложными ранениями справляться с подручнее. Тут уроки плацдарменного санбата к месту оказались. Солнце жарило неистово. Немцы не отставали. Атака... Еще... Трофейный пулемет Нероды давно умолк. Патроны кончились. К своему оружию тоже боеприпасов маловато оставалось. Тимофей снаряжал диски Дегтярева на пару с подраненным пулеметчиком. «Тут, Тимка, хоть облизывай каждый патрончик!» — едва шевелил растрескивавшимися губами моряк-десантник аж душа горит, как их выпускаешь. Да сколько там этих гансов к нам принесло! Ихнее берлинское логово вроде же с другой стороны, а они все прут и прут. Действительно, столько дохлых немцев бойцу Лавренко видеть еще не приходилось. Коса перед позицией сплошь телами завалена. В воде тоже плавают, в камышах лежат. Но на ногах гадов все равно больше. Снова лезут. Далисим те же брияны, как будто иных мест, где можно сдохнуть, нет. Десантный отряд ощутимо поредел. Позиция хорошая, но снайперы достают, да и так случайно цепляет. Убиты два офицера, старшина и пулеметчик, два десятка раненых. Иной раз противник бросал несколько минометных мин, что было крайне неприятно. Хорошо, что фрицы с собой полноценного боекомплекта не несли. Но и у десантников патронов оставалось все меньше. До гранатной драки лучше не доводить. Немцам развернуться негде, но если добегут, так просто сметут толпой. Вновь косили пулеметные трассы, приближающуюся массу врага, вступали автоматы. Помогали десанту песок и вода. Не разгонишься по ним, ноги вязнут, буксуют. Тимофей ползал вместе с Земляковым, собирали по цинкам и разбросанным вещмешкам последние патроны. Похоже, скоро дойдет до нашей пистолетной артиллерии предрек переводчик, сдувая с патронов вездесущий песок. «Ты, Тимка, бей с пистолета в корпус, наповал не обязательно, главное — остановить!» «У меня еще и лопатка и штык есть», — напомнил Тимофей. «Нам, людям штабным и интеллектуальным, опускаться до рукопашной схватки просто неприлично. Нет, должны немцы слегка иссякнуть, сесть перекурить и обдумать свое неприятное положение». Но перекуры выходили так себе, символические. В затишье десантники успели сползать к трупам, набрать трофейных патронов. Неродо гаркал, чтоб никто не поднимал башки. Снайперы не спят. Вместе со старшим лейтенантом ползком тянули набитые лентами фрицы воранцы. Повезло с боезапасом. «Чем не курорт?» — восторгался старший лейтенант. «Солнце, море, заповедник рядышком. А все благодаря нашему товарищу Землякову. Умеет места выбирать». Чего опять во всем переводчике виноваты? Откликнулся из-за истерзанных пулями своей земляков. Такова ирония оперативной обстановки. Пляж, значит пляж. Башку не высовывай, иронический сатирик. Выругался Нерода. И ты, Тимка, корму ниже, поплотнее. Пуля взад не способствует получению наград и хвастовству перед девушками. Не порти себе биографию. Немцы вновь полезли, вроде даже с удвоенной яростью. Возможно, за отобранные боеприпасы оскорбились. Фрицев положили плотным огнем, но уже перед самой линией обороны. Враг не отползал, лежал, стрелял из-за прикрытия наваленных тел. Еще чуток проползут и гранатами закидают. Стало уже совсем не до шуток. Тимофей лежал за сваей, бил короткими из автомата, взятого у одного из раненых. Патронов было в обрез, а немцев в груди мертвецов и не особо достанешь. Разве что головы не позволяешь поднять. В странной тишине среди стонов и редких одиночных выстрелов пронзительно заскрипела дверь сарая, цеха по переработке рыбы. Не скрываясь, вышел десантник, помахал перед лицом ладонью, разгоняя рыбную и пороховую вонь. Тимофей замер. Чего это он? Не сдаваться же собрался. Остальные бойцы тоже обмерли. Собственно, и фрицы молчали в полном удивлении. Никто стрельнуть не вздумал. Боец поправил распахнутый ворот гимнастерки, демонстрируя тельняшку, и жестом показал «Хорош палить!» «Сдавайтесь! Смысла помирать нет!» Пауза тянулась такая, что аж живот свело. Но вот среди трупов встал один немец, поднял винтовку над головой, взял за ствол. Рядом неуверенно поднялись еще двое и еще «Жека, прими клиентов!» скомандовал невидимый майор Коваленко. Сдалось человек 60, и офицеры тоже имелись. Земляков строго спокойно гавкал по-немецки, указывая, куда складывать амуницию и куда отходить. «Один из фрицев, обладатель злой лошадиной морды, что-то буркнул». Переводчик усмехнулся. «Ругается. Говорит, да вы тут совсем по пальцам считанные. Знали бы, не сдавались». Пленных действительно оказалось числом больше, чем боеспособных десантников. Ну так и чего теперь озираться, башками вертеть? Запросто могли и сходу под пулемет выбежать, раз такие упорные. Тимофей, подбадривая, подгоняя пленников движениями горячего еще автоматного ствола, подумал, что и остальные немцы последуют хорошему примеру умных камрадов. Однако вышло не так. Не конец это был боя, только перерывчик. Но пауза вышла как нельзя кстати. Подошла подмога. Комбат прислал сводную группу из разведчиков, саперов и пулеметчиков. Принесли и патроны. Боеприпасов, как и резерва, оказалось не очень-то густо, но сразу стало веселее. Да и впереди по косе и ее основанию снова начали работать наши штурмовики. Могли бы, конечно, и поближе фрицев прикладывать, но хоть так. На море маячили силуэты бронекатеров. Приказ получили поближе подойти. Тоже хорошее дело. Но немцев на косе стало еще гуще, и с атакой гады не замедлили. Поперли так, что казалась вся коса во фрицах и румынах. Они вдоль камыша шли, и прямо по воде, морем. Автомат наравил обжечь. Как не пытайся коротким бить, раз, и диск пустой. Тимофей вжался в ячейку, наскоро отрытую в песке, строчил в щель между сваями. Позиция была удобной. Снаружи то и дело стукали пули, но пробить толстые, выбеленные и просоленные морем бревна не могли. Слева немцы почти дошли до нашей позиции. В сиянии солнца завертелись длинные рукояти гранат, захлопали взрывы. Лежащий ближе десантник ответил своими лимонками. «Во метает, лежа на боку, а как из миномета». Оглушенные немцы выползали из дыма, их срезали из ручника. «Но сколько же их еще?» Сигнал Захлестнут уроды!» — закричали устроения. «Только осторожно! Координаты точно давай!» — предостерег метнувшийся по песку к домам майор-контрразведчик. Тимофей подивился тому, как умеет ползать по пластунски командир смерж Прямо ящерица здоровенная, а не офицер. Меняя диск, боец Лавренко оглянулся. Один из десантников прислонился к стене домика, и оттуда, заслоненный от пуль... Симафорил катерам двумя бескозырками. Тимофей хмыкнул. Размахивание руками выглядело малость смешно. Но это ж морские ухватки. Пехоте их не понять. И вернулся к делу. «Куда, сука, тощезадая подползаешь?» Автомат выплюнул пару гильз. Упорный фриц замер среди предыдущих тел. В воздухе засвистело. Катера открыли огонь. На косе поднялись фонтаны песка. «Точно!» почему-то откровенно возликовал нерода. Кое-кто из контрразведчиков знает, насколько вероятно было в тот момент накрытие огнем собственных позиций. В реальности первым залпом скотеров был контужен командир группы лейтенант Михайловский. Тогда же был тяжело ранен в живот герой Николаевского десанта Иван Дементьев. Именно он так удачно подсказал немцам вариант сдачи в плен у рыбного цеха. В реальности герой Советского Союза Иван Павлович Дементьев был эвакуирован в Одессу и, не приходя в сознание, умер в госпитале 5 сентября 1944 года. «Не отвлекайся, Юра! Снайперы! Снайперы!» — напомнил майор-контрразведчик. Плотно обстрел с моря и штурмовка с воздуха порядком поубавили пройти немцам. Десантники успели высмотреть и уничтожить снайпера. Засел в камышах этакой незаметно хитрой жабой. Тимофей сидел рядом со старшим лейтенантом Земляковым, набивали патронами магазины. Врага на косе толклось еще видимо-невидимо. Наверное, разбомбить всех не выйдет. Опять к жибриянам попрут. Неожиданно подсел тот шальной десантник, что немцев агитировал сдаваться, и неуверенно сказал. «Извиняюсь, товарищ старший лейтенант, за любопытство. Лицо ваше вроде бы знакомо». «Вы, случайно, в Николаеве не бывали?» «Попутно мы шли, товарищ Дементьев. На той лодке, что потом отстала от вас с Ольшанским», пояснил почему-то, смущаясь земляков. «А я же вижу», — обрадовался десантник. «Только очки ночью малость смутили. Очки для штабной работы. А на море с автоматом я и так справляюсь», пояснил старший лейтенант. «Рад видеть в добром здравии». Старые знакомые вспоминали высадку в Николаеве, А Тимофей прочищал затвор автомата и думал о том, что самые решительные моменты войны просидел в оккупации. Вот люди Николаев освобождали, под Сталинградом и Харьковом героически сражались, а тут — Жибрияны. Нет, тоже, конечно, важный населенный пункт, но все-таки не то. «Значит, и вы свое дело выполнили», — десантник глянул на пустоватую, без наград, грудь старшего лейтенанта. «Не обижен», — кратко заверил земляков. «Но у нас же уклон другой». «Да понятно, я не любопытствую, разве что в самых общих чертах. Там у вас в группе специалист имелся?» «Жива-здорова, специалист», — успокоил земляков. «Сейчас далековато отсюда служит, но в полнейшем порядке». «Вот это хорошо», — обрадовался десантник. «Тогда такая заваруха пошла, а она с виду рисковая девушка». На косу вновь шли штурмовики. Ударили бомбами и реактивными снарядами. «Да, прямо курорт», — пробормотал старший лейтенант. «То-то всем девушки вспоминаются. Наблюдайте, Тимофей, за обстановкой, размышляя о светлоголовой и романтичной красоте, а я к начальству схожу». Почему нужно непременно о светлоголовых думать, боец Лавренко не понял. К примеру, Стефа была вполне темненькой. Думалась о ней здесь, между морем, лиманом и устланным телами песком. Совсем иначе. Только вспоминать о ней было совсем излишне. Над косой прошли удачно разгрузившиеся иллы, качнули крыльями в знак приветствия над позицией десантников. Хорошо работают летуны, не то что весной. Что ж, закончилась переменка. Странный дальше пошел бой. Немцы и румыны безнадежно атаковали, потом группками сдавались в плен, снова атаковали, снова сдавались. На косе их все еще оставалось уймища, Туда вновь налетали наши штурмовики. Последняя жидкая атака фрицев случилась около 16 часов дня. На руке Тимофея уже имелись часы. Старший лейтенант с немецкого офицера снял и отдал, поскольку мародерство преследует цели личного обогащения, а наличие прибора учета точного времени является не роскошью, а наоборот, военной необходимостью. Вообще контрразведчики окончательно употели. пленных была прорва. Среди них вылавливали и допрашивали саперов и офицеров. Тимофей охрип, расспрашивая румын, «Хорошо, хоть эти вояки совсем дошли и говорили охотно». Землякову приходилось сложнее. Фрицы, особенно егеря, были куда упрямее. Имелись, имелись следы майора Белаша. Нашлись шестеро румын из крепостной роты. Майора они знали так себе, командовал ротой он недолго, но по описанию и деталям точно он. Вот только в последний раз видели его еще ночью, во время отхода. А куда дальше делся, непонятно. Один капрал утверждал, что видел господина майора уже на косе, но до начала боя. Правда, особой уверенности измотанный румын не испытывал. Это было и хорошо, и плохо. Похоже, что не убило по-глупому во время атаки по песку столь ценную дичь, и разыскивать его среди трупов незачем но и спешить сдаваться это саперная гадюка-майор не желал. Впрочем, пленные шли и шли, прямо во всю косу толпа. Девать их было уже некуда, да и жутковатая обстановка назревала. Вздумают рвануть, голыми руками десантников передушат. Приказали пленным срезать с брюк пуговицы и заходить в воду. Когда штаны мокрые исползают, сползают, то житейское обстоятельство ограничивает глупости но и некоторым немцам явно требовалось охладиться. «Плохо, товарищи», — объявил измотанной группе майор Коваленко. «Все у нас наперекосяк, товарищ земляков. Видимо, наш друг решил сдаться армейским частям и повернулся особо умными комрадами назад на Аккерман». Часть блокированного на косе противника, около пяти не рискнула сдаваться десантникам и вернулась в котел предпочтя попасть в плен к армейским частям Красной Армии. Земляков вздохнул. «Вполне могло такое случиться. Он скотина не из самых тупых. Но нам-то он в плен не попал. Обстановка у армейцев спокойная, учли бы в документах». «Может, ночью успел проскочить», — предположил Нерода. «Коса какое-то время не была плотно перекрыта. Если шустрый, так мог просочиться». Нужно в жебриянах глянуть, перепроверить. С тем же успехом он мог и в Вилково проскочить. И бесславно при переправе утонуть, мрачно заметил командир контрразведчиков. Скорее уж здесь где-то раненый валяется. Потом его в море смоет, бычки тело приберут, вот и вся тайна. Значит так, мы с Земляковым остаемся тут, примем окончательных пленных, осторожно глянем по косе. А ты, Юра, берешь специалиста по румынским диалектам, Идете в село, уточняете у пленных. Саперный майор не иголка. Если он там мелькнул, кто-то его должен был видеть. Но осторожно, без прытий и самодеятельности. В полночь в штабе батальона встречаемся. Результатов не будет, выходим на базу. Шли по песку. Ноги увязали, но в принципе стало полегче. Стрельба кончилась и, видимо, надолго. «Так оно, Тимка, и бывает», — вздохнул Нерода. «Шухера много. Скачили, заметались туда-сюда. А где результат?» «Нет результата». «Война, товарищ старший лейтенант, непредсказуемое дело», — счел уместно высказаться Тимофей. «Это верно. Но у нас в отделе музыкальная тема «Война все спишет» не прокатывает. Мы головами думать должны. Должность такая. А ты вообще молодец, товарищ Лавренко». «По мере сил по походатайствую о поощрении и награде». «Я же не за то воюю», — пробормотал Тимофей. «Естественно, но воинский порядок никто не отменял. Заслужил — получи. Вот товарищ земляков свое тоже сполна получит», — заверил старший лейтенант. Землякова было немножко жаль. Хороший человек. Пусть и не получилось у него майора на перехвате взять. Так что ж. Впрочем... Штрафбат старшему лейтенанту Очкарику точно не грозит. Слишком ценные люди такие переводчики не будут ими разбрасываться почем зря. И вообще, неизвестно, выдастся ли товарищу Лавренко в жизни еще случай на самолете полетать. Нет. Хороший офицер земляков.